Глава 7 Кружева над старым городом. Повиной страху, Хедвика вжалась в стену очага. Шерстяная ткань платья слилась со старой кладкой. Побелевшие волосы притворились паутиной над очажной полкой. И выдавали её одни глаза, неподвижные, снежно-серые, с рыжей искрой на мраморном лице. «Добрая ночь, мастер», вибрирующим голосом произнесла ведьма и откинула капюшон, расшитый красной нитью. По плечам рассыпались чёрные кудри, мокрые от ночной росы. Блеснули алые в золотистой кайме глаза. «Доброй ночь, госпожа», — поздоровался Грегор, не думая, впрочем, освободить колдуньи путь. «И чем он ответит ей?» «Мастер без колдовства», — так и вскинулась бессильно Хедвика, защемила сердце, полыхнуло в глазах синим. «С чем пожаловала?» «Заказ для тебя, мастер», — Всё так же напряжённо отозвалась колдунья, вынимая из-под мантии свёрток размером с яблоко. Не сводя глаз с Грегора, развернула трепицу и протянула мастеру полыхающий рыжим шар. Грегор раскрыл ладонь, но колдунья не спешила отпускать шар, внутри которого боролись синевой пряные и маковой сполохи. Она продержала бушующую сферу и кивнула мастеру. «Будь с этим осторожнее. Это шар выражей швеи, она с огнём в ладах. Как расколешь?» «Искры пойдут до неба. Лучше подержи в огне для начала. Пусть сроднится с мастерской. Да в огне раскалывай». «Не учи ученого», — резко ответил Грегор, вытаскивая из кармана толстые перчатки и ласково принимая шар. Рассматривая алло-синюю карусель внутри, он тихо, словно сам себе произнес. «Да чего необычно Глядя в шар, он позабыл, кажется, и о колдунье, и о Хедвике. что всё ещё стояло, не шелохнувшись, у самого очага. Наконец мастер спохватился. Дверта прикрой. Какой заказ у тебя ко мне? Пыль добыть из этого чуда». «Верно, мастер?» «Дорого возьму», — предупредил Грегор, не в силах оторваться от причудливого танца сумеречных и закатных отблесков внутри сферы. «Такую красоту рошить. И вдруг спохватился. Спросил уже совсем иначе. Из голоса пропала несвойственная ему мягкость. Глядел мастер подозрительно и ледяно. «А с каких это пор? Колдунь ей из мёртвого города воровством промышляет». «Тебе что додел, колдунов?» Процедила та на одной ноте, будто слова лишнего сказать боялась. «Дали заказ. Выполняй. Заплачу, сколько скажешь». Грегор осторожно опустил шар на потрескавшуюся полку над очагом, заваленную перьями, наждаком, щипцами и прочей мастеровой мелочью. А потом с неожиданной прытью выскочил вперед и схватил колдунью за красный шелковый отворот мантии. Схватил, но вместо шелка сквозь пальцы прошел один воздух. «Кто ты, иллюзия?» — крикнул он, нашаривая на комоде справа склянку с порохом, перемешанным с каменной пылью. «Кто?» Страшным голосом взревел он, и уже занёс было руку с пригоршней чёрного порошка, как колдунья вдруг осыпалась на пол густой струей пепла. А на её месте возник сумеречный вор. Тёмный плащ, футляр с лютней, перчатки с рунным шитьём, да серебро плещется в зрачках. Не понадобилось и аграфа Барбариса, чтобы узнать Файфа. «Эй-эй!» воскликнул он, выставляя вперёд руки. «Пороху не мечи! Вспыхнет не хуже рыжего шара!» «Чтоб тебя!» — в сердцах прошипел мастер. всыпая порошок обратно в склянку. И «Явился в полночь в обличии колдуньи. Где твой ум, где мои нервы? Дурачина ты. Шут гороховый, а не сумеречный. Знала бы твоя братья, как их властелин в бабьем платье шурует». «Ну, разошёлся». С насмешливой нарочитой неловкостью развёл руками Файв. «Чем я могу искупить вину, мастер Грегор? Объясни для начала, зачем тебе такой маскарад понадобился?» «Впечатлило меня». Вчерашняя ярмарка. Я ведь совсем близко к девушке к кристаллу подошёл, да не успел иллюзию как следует разглядеть. Вот и решил сам попробовать приноровиться. Кто знает, когда сумеречному вору пригодится мастерство личину сменить». «Иллюзия. Личина», — проворчал Грегор, тщательно обтирая ладони лоснящейся тряпицей. «Врёшь. Тебе падение иллюзия, а сама девушка к кристаллу приглянулась. Вот и пришёл». «Будет тебе ворчать. Шар рыжий, с пылу с жару добыл, вот и пришёл поскорее. Сам знаешь, чужие шары при себе держать спятить недолго». «Кто бы говорил! Только про пылу с жару не рассказывай. Вижу, что шар давно забрал, едва тёплый. Твой собственный шар уж маковыми прожилками поди пошёл от него. Носишь у сердца не одну неделю, мог бы до завтра подождать. Так зачем?» — на ночь глядя наведался. Ведь был у меня уже сегодня. Шёл неподалёку. Вот как. А я другу твоему сказал, что ты в Траворечье нынче бродишь. А я и там побывал. Ну так что, купишь шар? Куплю. Сколько берёшь? А где же гостья твоя? Как бы невзначай спросил Файв, пока Грегор возился с мешочком, в котором за день порядочно убавилось серебра. Или уже от тебя убежала? Что-то жжётся твой интерес. что искрящая лучина, — усмехнулся мастер, протягивая ему два слитка. Но взять плату Файф не спешил. «Да», — наконец произнёс он, оглядывая комнату, служившую в тесном домике и прихожей, и кухней, и приёмной для гостей. «Жжётся, что лучина. Никогда не угадаешь, где тебя волчий взгляд подстережёт». «Это у кого волчий-то взгляд?» — изумлённо спросил мастер. «Долгие годы знал он Файфа». Ещё дольше скупал у него краденые шары, а таких нот в его дудочке не слыхивал. Примечание. Файв с шотландского дудочка. «У девочки этой. Взгляд волчий, повадки лисьи, а внутри дракон. Скорее уж, русалка», растерянно произнёс мастер. «Бери плату. Да уходи по-добру, по-здорову. Не лезь к девчонке. Дай обвыкнуть». «На что мне твоё серебро?» Странно ответил Файв, не глядя на мастера. Лучше расскажи. Говорила обо мне. Спрашивала. Иди, иди, нечего ей с тобой якшаться с сумерек набираться. Уже громко велел Грегор и твёрдой ладонью уперся лютнику в грудь. Иди, в гущу её не тащи. Властитель воров медленно перевёл взгляд на руку мастера. Медленно кивнул. Уйду. Только если захочу, ты её от меня не спрячешь. И застыл. По комнате потёк редкий туман с привкусом тимьяна, с запахом вереска. От самого пола закружила вверх холодная мгла. «Ну-ка, отомри!» тамри крикнул Грегор. А в голосе дрожь пробралась липкой змеёй. тамри Тёмный лесной ледяной узор от земли взвился, лёг по стенам. Воздух зазвенел морозом с нежной тяжестью. И натянулись в этом холодном мареве и неем струны лютни. Тронь разобьются в дребезги. Мастер как одеревенел, глядя на лютника. Сам лютник отмирать не думал, лишь мороз скрипчал, укачивал жуткой беззвучной колыбельной. Словно мысли леденеют, — оцепенела думала Хедвика у замершего очага. — Магия у него ледяная, что ли? Выходит, и такая бывает. Преодолевая холодный сон, она выпрямила руку, вытянула из тумана капли влаги, махнула пальцами, подражая колдунье на площади у балагана. Горячая волна. Обрушилась на скромную мастерскую, душным вихрем смело ледяное беспамятство, ветер разметал замасленные эскизы, всколыхнул занавески, сорвал циновку, сдул, как бумажного змея, склянку с порохом, с комода. Ох и фейерверк. Случился тогда в доме ювелира Грегора. Площадь искр таких ни до, ни после не видала. А как отошли от пыли, выбрались из-под осколков, так и очнулись все трое. Файв повёл рукой, морщась и с усилием, и всё целёхонько на свои места встало. Змейки огненные по стенам утихли, дым вытянуло. Грегор осторожно поднял рыжий шар. Крепкий какой. В такой круговерти не тронула А представь, расколола бы. Места живого не осталось бы ни от меня, будь я хоть трижды мастер мастеров, ни от тебя, будь ты хоть трижды властитель сумерек. И от виноградной бы. Ни косточки, ни волоска бы не уцелела. Думай прежде, чем ледяным-то своим норовом швыряться. «Прости, мастер. Виноградный передай, со злым умыслом не трону», — хмурясь ответил сумеречный вор. «Платы за шар не возьму. Только скажи на прощенье. Откуда порох такой? Есть у меня алхимик знакомая», — проворчал Грегор, выпроваживая шумного ледяного гостя. «На Аленой улице живет». А ты иди, иди, и всей вашей братьей передай, чтобы в полночь ко мне не ходили. А если кто еще под иллюзией сунется, да с норовом не погляжу, ни на что не погляжу, подпалю. Шаркнула по полу дверь, тяжело вошла отмокшая, отяжелевшая, отстаившая влаги в косяк. Зато и все лишнее, чужое, словно отсекла. Хедвика, не жива, не мертва, сцепив на груди руки, стояла все там же, у очага. Авадился ухажор, напугал, по стариковски пробормотал Грегор. Уж чем то ему приглянулась? Успокойся, успокойся, никто тебя не тронет. А тронет? Так хватай воду какую найдешь, черпай оттуда синь своему шару и шугай их бестолковых. Где спряталась-то, виноградная? Он подошел к ней, замершей среди глиняных горшков и ящиков у очага, но глядел точно сквозь, осмотрелся, тряся головой. Неуверенно позвал: "Эй, виноградная. Обиделась что ли на старика? Испугалась? Где ты?" Хедвика молча следила за тем, как он ходит по комнате, заглядывает в мастерскую, отворяет витражную дверь в круглую библиотеку и не замечает ее, притаившуюся прямо перед ним. Она уже позабыла возмущение и испуг, в крови клокотали азарт и причудливое любопытство. И когда Грегор вновь оказался у очага, и в упор глянул в её лицо, не выдержала и рассмеялась. «Притворяешься, мастер?» «Ах, непутевая!» подпрыгнул на месте Грегор. «Зачем пугаешь? Где пряталась?» «Нигде не пряталась. Здесь стояла. Разговоры слушала. Ждала, пока Файф уйдет». «Здесь стояла?» Косясь на кирпичную стену, переспросил мастер. «Неужто?» «Здесь, здесь?» «Так, значит, еще и иллюзию наводить умеешь», мрачно закивал тот. «Не иди его тогда». что столько лет в глуши своей жила виноградной, да никто тебя и не заметил. Прав, прав, сумеречный вор, очи у тебя волчьи повадки лисьи. Хедвика не стала переспрашивать, и так было понятно. Да и будет ещё время для расспросов. К тому же очи отчами, а голод к ночи точно волчий проснулся. «Мастер Грегор, давайте поужинаем, наконец», — предложила она. «Что?» Проголодалась такие Природное колдовство много сил отнимает, это верно. Косясь на Хедвику с недоверием и тревогой, он полез на верхние полки буфета. подвеська пока чайник над очагом, пусть греется. А я тебя угощу кое-чем. Век мастера Грегора не забудешь. Он подмигнул, спрыгнул с маленькой табуретки, которую использовал как приступку в мастерской, и протянул ей плотный бумажный свёрток. На ощупь он был лёгок, почти невесом, а внутри сухо перестукивало что-то мелкое и сыпучее. «Открывай», — велел Грегор. Хедвика надорвала шершавую жёлтую бумагу, и в мастерскую вырвался словно чёрный дух, словно горький дым, запах сжёный, горьковатый, душный, повеявший жарким солнцем, растрескавшийся от пекла землёй и ласковой драгоценной струёй с водопада. Ничего этого Хедвика, росшее в тени пасмурного колдовского леса, никогда не видела и знать не могла. Но ноты запаха звенели о пустыне и солнце, об изнеможении и сладостной влаги «Это что?» — аккуратно высыпая на ладонь, россыпь тёмных зёрен спросила Хедвика. Поднесла ближе к глазам, принюхалась. «Это шоколад?» — угадала. «Неси кипяток и молоко доставай». Тонкая крутая струя ударила. Дробя в чёрные зёрна на дне глиняной плошки, сверху Грегор щедро дарил молока, вымешал деревянной широкой ложкой. Выгляни на улицу, только аккуратно. Посмотри справа у крыльца. Может, пекарь уже свежий хлеб принёс? Какой хлеб? Ночь на дворе. Пекарни разжигают печи в полночь. Хлеб из печь чем не ворожба? А всякая ворожба ночью крепнет. Хедвика приоткрыла дверь, Искользнуло наружу. Танцы утихли, и площадь уже дремала, укрытая тихой осенней шарью паутинных нитей. Надремала чутко. То тут, то там вспыхивали светляки ночных огней. Ветер стучал деревянными вывесками, башмаками, кренделями, щитами и кольцами. Из труб пекарен, как и говорил Грегор, уже вился дым, словно ведьмы водили руками над городом и пряли свои колдовские кружева. капвшиеся к площади переулки и вовсе кишели ночным народом торговцы лощами темные исказители гадалки и молодые подмастерья что отработав день на господ по ночам оттачивали другие умения мастерская Грегора приютилась меж двух богатых домов слева лавка менялы справа солодовая пекарня заметить скромный вход в мастерскую было сложно и случайных покупателей у него было мало а вернее сказать отродясь не водилось знали о мастере и мастерской, притаившейся на громкой широкой площади, только те, кому полагалось знать. «Не зевай, проверь хлебную корзину и назад!» — раздался из дома его опасливый шепот. «Хватит нам на сегодня гостей!» Хедвика в потьмах нашарила большую корзину из прутьев, куда пекарь по уговору с Грегором складывал хлеб, а молочник со звоном опускал полные бутыли, ещё до того, как занималась заря. Сюда же ложились и плотные конверты с заказами дворца, если посыльным не удавалось застать мастера дома. Она нагнулась над корзиной, осторожно перебирая пальцами гладкие и упругие прутья, и нащупала на самом дне промасленный свёрток. Стараясь не сдавить хрустящий бока лепёшек, чей запах с лёгкостью перебивал осенний ночной аромат, она внесла их в дом, положила на комод, а сама украдкой выскочила обратно на крыльцо. Площадь искр. раскинулась на широкой горной равнине почти у самой вершины Грозогорья, а мастерская Грегора, затаившись в тени, глядела ровно в щель между крышами на другой стороне. Отсюда было видно и саму площадь, мощеную, пеструю и колдовскую, и дворец, застилавший своей тенью улицы и бесчисленные лестницы и мосты, ведущие вниз к городским воротам. А там, у самых корней горы, уже раскладывал плетеные свои зернистые полотна рассвет. Лиловая лента в брызгах золота велась у самого горизонта, к воротам медленно подползал мутный жемчужный туман, а на широкую подъездную дорогу ложился первый пыльно-песочный вздох грядущего дня. Пахло терпкой и кисловатой солнечной сливой, сладким красным перцем, что торговцы везли в горзагорье с тихих деревень траворечья. Пахло сочной ежевикой, которая давно кончилось в берестяных ярмарочных лотках, но сок её впитался в плиты площадей, сосновые настилы улиц, в осенний воздух старого города. «Где ты там, виноградная?» снова позвал мастер. И Хедвика с досадой открыла, как дрожит, дребезжит его голос, чуждо этому сумеречному звону изживельника и дробной джиги, которую плясали на нижних улочках. Не дождавшись ответа, мастер выбрался на крыльцо — и протянул ей стеклянную чашку, над которой вился причудливый пар. Хедвика вновь вспомнила о ведьмах, предыдущих над городом грозовые кружева, и приняла шоколад. Мастер ловко ювелирно разломил пополам плоскую лепешку и отдал половину. Хедвика откусила сладкий ореховый хлеб и глотнула горячего густого шоколада. Мастер отставил кружку, облокотился на перила крыльца и обвел рукой дальние дома, холмы и дороги. Свет за его рукой протянулась дымная, бледно-оранжевая вуаль, словно фонарную гирлянду подвесил над городом. «Чтобы лучше гляделось!» — со смехом ответил он на взволнованный взгляд Хедвики. «Нет, не маг я виноградная, не колдун, но уж кое-чему научился». Они молча смотрели на остывший в осеннем забытье город, а искрящаяся каменная пыль поднималась от площади и окутывала крыльцо, поднималась по стенам, ложилась на крыше как странный прозрачный снег, такой бледный, что и не разглядеть, не коснуться. Матово блестела внизу черепица крыш, плоскими льдинами глядели черные с колючими брызгами свечей окна, и далеко-далеко, в холодном воздухе, разносился плеск зеленой реки. «Иди спать, устала виноградная», — вздохнул Грегор, не отрывая глаз от Дали. Тихо и тоскливо было на душе, словно желейка выводила грустный рил. «Доброй ночи, мастер», — попрощалась Хедвика и, забрав чашку, вошла в дом. «Есть в любом мире драгоценная неповторимость, которую растяни и не сохранишь. Бабочки в изломе солнца, сумрак в старом городе, тишина в каменном храме или мимолетный смех».